«Дорога к приключениям». Группа собралась выехать 25 июня. «Уже завтра», — подумал Сергей, наслаждаясь свежим воздухом, что принес легкий бриз с Финского залива. В сочетании с коньяком он создавал такое томное, мечтательное настроение, теплое нега разливалось по телу, отпускала хандра, душа требовала нового и неизведанного. Опершись руками на ограду террасы, Сергей с улыбкой смотрел в усыпанное звездами небо. Раздался телефонный звонок. Сергей ответил и включил телефон на громкую связь. Это был Юрка. «Привет. Ты как, пришел в себя?» «Норм, бодрячком уже». «Супер. Завтра тебя заберу с утра. Поедем на автовокзал. Там будет наш автобус. Машину оставлю на их парковке. Отец потом приедет, заберет». «А наши искательницы приключений как?» Бодрые и веселые рвутся в бой и прощаются с маникюром. Они серьезны? Еще как? Всю последнюю неделю провели в непрерывном шопинге. Кто бы сомневался? В магазинах для экстремального туризма. Ты бы видел их экипировку. А ты видел? Ну, скажем так, только четверть. Был в гостях, обратил внимание. Они это все дотащат или нам придется? «Слушай, моя совершенно в теме, и рюкзак грамотный». «Твоя?» – Сергей засмеялся. «Ну да, Маша. Помнишь, высокая такая брюнетка? Они там все высокие, не парься, брат». У Сергея в этот момент полностью ушли печальные мысли, а будущее с его карьерными перспективами укатилось куда-то далеко за горизонт. Впереди было роскошное лето, полное приключений. «Во сколько тебя ждать?» «Буду к шести утра. Надо успеть до пробок свалить из города». «Хорошо, буду готов», – заверил Сергей и нажал на отбой. На следующее утро Сергей вышел на улицу без пятнадцати шесть, сел на лавочку и подставил лицо восходящему солнцу. На душе у него было спокойно. Утреннее солнце нежно согревало, легкий ветерок с залива приятно холодил кожу. Он принес с собой запах моря и легкий шум прибоя. Это был момент здесь и сейчас. Полная самодостаточность и удовлетворенность, без тревог, ожиданий и планов. К черту будущее! Через несколько минут мы тронемся в путь, а дальше, как говорится, война план покажет. Вот наше ближайшее будущее. А наступит ли какое-то другое, мы еще посмотрим. Из блаженства его грубо выдернул автомобильный гудок. Сергей зевнул, потянулся и встал. Подхватив рюкзак со скамейки, направился к машине Юрки. Открыв дверь, закинул рюкзак на заднее сиденье, а сам сел на переднее. — А где твоя? Я думал, вы уже не расстаетесь, — подколол он друга. — Они вместе на вокзал приедут, — смеясь ответил Юрка. — Надеюсь, обойдется без опозданий. — Я тоже. Город только просыпался поэтому до автовокзала они добрались очень быстро. Сразу нашли свой автобус, рядом с которым уже расхаживали Андрей и Витя. Сергей с Юркой закинули рюкзаки в автобус и пошли забирать девчонок. «Ты где с ними договорился?» «В центре зала, под часами. Машка уже написала, что ждут». Юрка потряс телефоном. «А что, сразу к автобусу не пошли? Боялись заблудиться. Это на вокзале-то, а в лесу мы с ними что делать будем?» «Слушай, не начинай!» «Черт!» – выругался Сергей, резко тормозя. «Ты что?» – удивился Юрка. «Черт!» – выдохнул он, когда понял, что так поразило друга. «Это что за хрень?» Столь бурные эмоции вызвала экипировка девушек, стоявших под часами. Точнее, ее полное отсутствие. Они были одеты по последней летней моде, то есть практически не одеты и в босоножках на очень высоких каблуках. На плече у каждой висел маленький яркий рюкзачок. — Ну, просто феечки, океангелы! — пробормотал Юрка. — Ты ж говорил, что там все в норме! — зло проговорил Сергей. — Ну да, все в порядке было. У Машки сам все проверял. — Что ты там проверял, я могу догадаться. С этим тут точно полный порядок. А вот со всем остальным, походу, нет. «Рюкзаки они, значит, собрали, да?» – не унимался Сергей. «Там, наверное, целая пара трусов поместилась, и, может, еще губная помада влезла. Больше уж вряд ли поместится в такой профессиональный рюкзак. Ты вообще какую профессию-то в виду имел, а?» Девушки заметили парней и радостно замахали им руками. Они выглядели слегка встревоженными, что можно было понять, ибо представители местной фауны явно планировали взять девушек в свое собственное путешествие. Вокруг них уже собралась группа наиболее активных самцов, некоторые из которых даже пытались потрогать девушек. — Ну, как мухи на говно, ей-богу, — пробормотал Сергей. — Есть шанс, что приключения начнутся прямо сейчас, — поддержал его Юрка. «Они ведь все с ножами, наверное, а я топор в автобусе оставил», – проворчал Сергей. «Да, странно прям, что ты топор не взял на встречу с девушками». «Не джигит я, понимаешь? Рядом с такими девочками с топором расставаться опасно для жизни, а лучше вообще мачете из рук не выпускать». «Не, брат, тут надо стечкин, характерно жестикулируя, – сказал Юрка. Из двери вокзального отделения полиции вышли двое парней в форме и рванули к девушкам. Когда Сергей и Юрка приблизились к подругам, джигиты уже ушли в тень, вспугнутые полицией. «Вы что же такое творите, молодые люди?» – поинтересовался один из полицейских, сержант у подошедших парней. «Ваши девушки тут произвели фурор, а вы их без охраны оставили. Хорошо, что они и наше внимание привлекли». «Ваше-то почему?» – удивилась Марина. «Наш лейтенант вас за профессионалок принял, мягко говоря. Послал проверить и прогнать, пока местные девчонки вам глаза не выцарапали». «И я его понимаю», – поддержал Сергей. «Ладно, транспорт у вас где?» – спросил сержант. «Валить бы вам по-хорошему, да по-быстрому». «Там, на парковке, автобус наш». Юрка кивнул в сторону выхода. «Пойдемте, мы вас проводим от греха». «А то писанину потом разводить на тему покалеченных женских тел», – пробубнил сержант. Юра с Сергеем развернулись к выходу. «А вещи как же?» – удивленно спросила Марина. «Какие еще вещи?» «Вы что, правда подумали, что мы в таком виде в поход пошли?» «Ну да», – в один голос ответили парни. Ну вы, блин, идиоты! Мы приколоться решили, вспомнили вчера вашу историю». «Круто прикололись, отлично получилось, зачетно». «И где же вещи?» «Вон, на лавочке!» – показала пальцем Юля. Там действительно лежали четыре отличных походных рюкзака. Сергей и Юрка взяли их и в сопровождении полиции проследовали к выходу. Подойдя к автобусу, загрузили в него багаж под удивленными взглядами Андрея, Вити и водителя автобуса. Сергей повернулся к полицейским. «Господа, огромное вам спасибо за спасение нашего коллектива!» «Не поверите, первый раз в жизни я так рад появлению полиции». «Надеюсь, не последний», — ответил сержант. Отдал честь, и они с напарником двинулись обратно на вокзал. «Что у вас там случилось?» — поинтересовался Андрей. «Девочки пошутили, а мы чуть на ножи там не попали. Давай отчаливать, по дороге расскажу». Сквозь зубы процедил Сергей. «Да», – поддержал Сергей Юрка, – «давайте валить, а то там наши девочки всех местных кобелей собрали, а у тех, знаете ли, одна извилина, и она как раз соединяет мозг с членом». «Ребят, ну извините, мы не подумали», – начали оправдываться девчонки. «Потом все обсудим», – отрезал Сергей. «Тему с неопознанными женскими трупами никто пока не отменял, все еще в силе», – и он кивнул на выход из вокзала где уже собралась группа молодых людей определенной наружности в спортивных костюмах. Искатели приключений быстро нырнули в автобус и тронулись в путь. «Уф, пронесло вроде!» – воскликнул Юрка, откинувшись на спинку сиденья. «Не то слово. Девочки, прикол удался на все сто!» – буркнул Сергей, повернувшись к девчонкам и показав им кулак с оттопыренным большим пальцем. «Зачет и лайк!» Девушки отвернулись от него и молча уставились в окно. Сергей тоже отвернулся и решил спокойно подышать. Накалять обстановку в самом начале путешествия совсем не хотелось. Андрей и Витя благоразумно не встревали с вопросами, чтобы их совместная поездка прямо сейчас не закончилась. Они откровенно рассчитывали на свою долю женского внимания и терять прекрасную часть коллектива на старте проекта не желали. В молчании проехали примерно полчаса. Больше женское сердце не выдержало, и затянувшуюся паузу нарушила Марина. «Ну да, неловко вышло. Но красиво ведь, согласитесь!» Она встала в проходе, приняв соблазнительную позу. «Это разве не красиво, а?» – она показала на себя. «А нормальные вещи у нас есть, в рюкзаках. Как приедем, сразу переоденемся. Мы так на каждой остановке будем аншлаги собирать». «Чем дальше от цивилизации, тем люди проще. От желания к действию путь сокращается, да и выпивают много», – не сдержался Сергей. «Можем и сейчас переодеться», – включилась в разговор Маша. «Вы ставите нас в крайне неловкое положение, если говорить откровенно. С одной стороны, ни один нормальный мужчина не захочет лишаться такого зрелища, но с другой Сергей прав» поэтому лучшим вариантом все же будет переодеться в походную одежду прямо сейчас», – заключил Андрей. Девушки покопались в рюкзаках, попросили парней отвернуться и переоделись. По завершении ребята провели осмотр, в процессе которого была констатирована полная готовность девушек к походу. Они действительно либо имели опыт походов, либо им попался хороший консультант в магазине. Так или иначе, одеты девочки были, профессионально. «Ну супер, теперь мы готовы», – проговорил Сергей. «Ехать восемь часов, будет четыре остановки каждые два часа, туалет, перекусить». «А дальше?» – спросила Марина. «Дальше мы прибудем на точку высадки, самое близкое место к нашей цели, куда можно доехать. Оттуда два дня пути до места». «Два дня?» – удивились девушки хором. «Да, ближе не добраться. А что вас смущает?» удивился Андрей. «Получается, какая-то глушь совсем», неуверенно пробормотала Наташа. «Ну да, иначе что нам там делать? Можно в питерском дворе в песочнице клад поискать. Тоже шансы в теории есть», огрызнулся Сергей. «Он у вас всегда такой, Бука?» полюбопытствовала Маша, наклонившись к Юрке. «Впервые его таким видим», ответил Юрка. «Видимо, вы на него так влияете. Других объяснений не вижу». Сергей некоторое время сидел, молча глядя на пейзаж за окном, потом встал в проходе в начале салона и повернулся к друзьям. «Девушки, милые, вы уж меня простите за резкие слова!» «Вспылил», – прижимая руку к сердцу и всем видом изображая искренность, заявил Сергей. «Очень я за вас испугался, честно». «Мило», – прокомментировала Марина. «Один важный момент, пока мы с вами на берегу», – продолжил он. «Экипировка зачетная, рюкзаки классные, все новое, ни разу не использованное. Это у меня вызывает беспокойство. Поездку мы весь учебный год готовили. Если вы не знаете, что делать с вашими рюкзаками и каким образом вы их на себе двое суток понесете, давайте мы вас вернем этим же автобусом». «А вот это уже совсем не мило», – вставила Юля. «Дело серьезное». «Поход в таких условиях – это все же не пикник в парке в Новой Голландии», – подключился Андрей. «Мальчики», – взяла слово Маша. «Тему точно необходимо прояснить. Экипировка новая, верно замечено, но опыт у нас есть. Просто все это было до института. Но есть спортивная подготовка, форму не потеряли, тело вспомнит. За нас не переживайте, обузой не будем». «Да, мы не очень хорошо выступили со своим приколом», – — Ну, просто хотели вас порадовать, правда. «Мир — Мир? — спросила она, глядя на парней. Парни переглянулись. — Что скажете? — Сергей обратился к друзьям. — А что сказать? — Рискнем, раз уж так далеко зашли. Если что, прикопаем по дороге, — попытался сострить Витя. Маша посмотрела на него с удивлением. «Договорились — Договорились, — сказал Сергей. — Идем на равных правах. Груза у всех хватает, а у нас ведь еще и техника. Дорога прошла без приключений. К середине дня добрались до места высадки. Выгрузив вещи и попрощавшись с водителем, огляделись. Солнце уже жарило на всю катушку. Группа высадилась посередине большого поля. Воздух был наполнен ароматом трав и гулом насекомых. Дорога, по которой они приехали, разделяла большое поле пополам. С одной стороны оно было обрамлено лесом, с другой уходила за горизонт морем, колышущейся под ветром травы. Путешественники разминались после долгого сидения в автобусе, потягивались, прохаживались, махали руками, возились с рюкзаками, примеряли, подгоняли лямки. «Нам туда!» – Юрка показал рукой в сторону леса, что находился на другой стороне поля. «Сегодня мы все рано встали. Предлагаю до восьми вечера пройти, потом разбить лагерь», – отчеканил Сергей. «Ты у нас, значит, командир?» – съязвила Юля. «Я у нас, значит, командир. Уже пять лет», – парировал Сергей. «Вы, как почетные гости, надеюсь, примете устоявшиеся в нашем коллективе правила. Маршрут проложен, время просчитано на средний темп. По идее, вам с определенной подготовкой, о которой вы заявили несколько часов назад, должно быть комфортно». «Весь дискомфорт с утра создаешь ты, командир», – ехидно подметила Маша. Так, друзья, давайте все успокоимся. Андрей поднял руки в примирительном жесте. Да, Сергей всегда отвечает за маршрут, сроки, задачи. Он нас ни разу не подводил, поэтому мы ему полностью доверяем. Я с ним соглашусь. Вы должны следовать правилам нашего коллектива. Тем более, что наш поход с одной стороны развлечение, а с другой в каком-то смысле работа. Это экспедиция, имеющая свой график, цели и задачи. Первая наша цель. Разбить лагерь в восемь вечера, пройдя не менее пятнадцати километров. Предлагаю приступить к выполнению. Кто против? Да мы вроде и не против. Да, девочки? Смущенно выдавила из себя Маша, посмотрев на подруг. Девушки дружно закивали. Отлично, давайте начнем. Берем вещи и отправляемся в путь. Подытожил Андрей. Все надели рюкзаки, еще раз подтянули лямки, попрыгали, покрутились, проверяя, насколько хорошо они подогнаны. Юрка с навигатором в руке возглавил группу и первым спустился с насыпи дороги в поле. Остальные последовали за ним. Никакой тропинки или даже намека на нее не было. Молодые люди шли, продираясь сквозь заросли высокой травы. «Группа первопроходцев», — сказала Наташа. Она редко включалась в разговоры, обычно мечтательно молчала, думая о чем-то своем. У нее одной не загорались глаза, когда обсуждали возможные приключения в походе, а упоминание о змеях на последней встрече Наташу и вовсе сильно расстроило. Вполне возможно, что тут людей не было лет сто, заметил Андрей. Место, куда мы направляемся, официально не существует, как минимум с 1838 года, почти двести лет. В каком-то смысле да, мы первопроходцы, но как такое может быть? опешила девушка. Плотность населения в нашей стране не так уж и высока. Крупных городов тут нет, производств нет, полезных ископаемых нет, дорог не проложено. Людям здесь попросту нечего делать. Тут и менее были помещичи в попытке как-то заселить данную область. Раньше выдавали людям земли и дарили крестьян в надежде, что разовьют хозяйство и обустроятся, а в 1917-м отсюда все разбежались. Даже от имени сейчас ничего, кроме руин, не осталось. В округе жизнь кое-как еще теплится, да и то ненадолго. Молодежи тут заняться нечем, и все уезжают. Скоро и оставшиеся городки станут руинами и зарастут травой. «Жуть берет!» – Наташа передернула плечами. «Давайте о чем-нибудь позитивном поговорим. Что же может быть более позитивным, чем пройти по нетронутым местам?» «Найти то, что скрыто уже почти два века от людей», – всплеснул руками Андрей. Наташа пожала плечами и погрузилась в обычное для себя молчание. Дорога по полю была непростой, солнце жарило, было очень влажно, идти было тяжело, и все сосредоточились на дыхании и ходьбе. Когда вошли в темный и прохладный лес, идти стало проще и намного легче. Первый день прошел по плану. К восьми вечера путешественники разбили лагерь, приготовили еду и, поужинав, легли спать. Сил не осталось даже на разговор перед сном. Второй день также не ознаменовался ничем интересным. Шли в основном по лесу, изредка выходя на поляны. Погода стояла великолепная. На небе не облачко, воздух чистый, запах хвои в лесу, нагретой травы на полянах, пение птиц. Все это несказанно радовало группу. Даже москиты не доставали. Современные средства без проблем с ними справлялись. Сергей немного отстал от группы, чтобы со стороны разглядеть их пеструю компанию. Вот Юрка приклеился к своей подружке Маше и что-то ей увлеченно рассказывает, видимо, веселая, та смеется. Будущий специалист по рекламе, она уже устроила себе будущее – Прошла собеседование, и по возвращении ее ждало теплое местечко в известном питерском рекламном агентстве. Высокая, стройная, как и ее подруги, Маша отличалась от них живостью характера, такой яркий огонек в их компании. Ведь это именно она первой загорелась идеей пойти в этот поход и убедила своих подруг, особенно Наташу, которая, казалось, даже не успела опомниться, как уже оказалась в лесу. Неудивительно, что они с Юркой сошлись, он – рыжий комок энергии, она – брюнетка с горящими зелеными глазами. Гремучая смесь, вряд ли надолго, но зато ярко. Витя неуклюже подкатывал к Марине, которой он явно не нравился, особенно после того, как тупо пошутил в автобусе. Она натянуто улыбалась и пыталась от него отвязаться, стараясь идти одна. Красивая девушка с длинной русой косой, которую часто задумчиво перебирала во время разговора. Пронзительные голубые глаза сразу притягивали взгляд, который практически невозможно было отвести, если, конечно, не обратить внимание на роскошный бюст. Марина была обычно спокойной, даже несколько томной, говорила медленно, проникновенным грудным голосом, интонации которого пробирали парней до мурашек. Вот эта девочка точно будет моей, подумал Сергей. Тебе, Витя, тут ничего не светит. Девушка с загадочной профессией креэйтор, тебе тюфяк не пара. Сергей переключил внимание на Наташу, которая задумчиво брела, ни с кем не разговаривая, жуя травинку и посматривая по сторонам. Странный персонаж. Ей все это неинтересно и вроде даже пугает. Вряд ли она до конца осознает, куда попала. Вот что эта девушка тут делает?» Понаблюдав некоторое время, Сергей обратил внимание на взгляды, которые Наташа все время бросала на Юлю. В эти моменты ее глаза загорались, и на щеках появлялся румянец. «Понятненько», — Сергей улыбнулся. «Интересно, что будет? Две замороченных девочки, что она, что Юля, маркетологи, блин». Ну, одна-то вроде ничего, хоть понимает, во что ввязалась. А вот эта Наташа, как бы ее и правда не пришлось тут прикопать. Наташа, как и ее подруги, была девушкой спортивной и стройной, но производила странное впечатление. Она как будто стеснялась своей красоты, сутулилась, как-то странно одевалась и красилась, даже цвет волос у нее был какой-то невнятный, вроде блондинка, но с уверенностью не сказать. Волосы, скорее, бесцветные. В целом девушка производила неоднозначное впечатление, чего-то незаконченного, непонятного, неопределенного. А Юля шла, беседуя с Андреем. Вроде бы ничего особенного. Идут себе молодые люди, общаются. Но Андрей время от времени пялился на ее округлости. Видя эти взгляды, Наташа недовольно хмурилась. — Мужик есть мужик, — Сергей вздохнул. Хотя у них может быть будущее. Она вроде как маркетолог-аналитик, спокойная, рассудительная, пьет мало. Единственная, кто до конца выслушал откровения Андрея по обработке архивных данных, даже вопросы по ходу задавала. Юля чем-то напоминала курсистку начала 20 века. Каштановые волосы, уложенные в интересную прическу, даже в походе, всегда внимательно слушает говорящего, слегка наклонив голову, положив руки либо на колени, либо перед собой на стол. Юля была готова поддерживать разговор на любую тему, а их проектом очень заинтересовалась и вызвалась принять в нем посильное участие по возвращении. Одевалась, кстати, тоже немного старомодно, даже ретро, благо такой стиль сейчас снова входил в моду. С Андреем они смотрелись крайне гармонично, И при любой возможности, вот как сейчас, эти двое находили себе тему для обсуждения. «Нарекаю вас женихом и невестой!» Сергей улыбнулся и вздохнул, поглядев на небо сквозь кроны деревьев. Ему с самого начала затея взять с собой девчонок не очень нравилась. Во-первых, потому что поход – дело серьезное и сложное, местами, как подтверждал его личный опыт, даже опасное. Во-вторых, они их почти не знали. Девушки и так, по его мнению, были существами, в общем, взбаломошными и нестабильными, а сейчас их притащили в такую глушь, где может случиться что угодно. Сергей не любил женские истерики, а тут появились все шансы получить такой опыт. Он нахмурился и, ускорив шаг, догнал друзей. Нужно было подыскать место для ночевки и обсудить планы на завтра. Второй день завершили, разбив лагерь на живописной поляне. Поставили палатки, приготовили ужин, немного выпили. Когда стемнело, Сергей остался у костра, а остальные разошлись осмотреться парами. Он сидел с кружкой вина в руках, вдыхая ароматы ночного леса. Совершенно ни о чем не думал. Просто наслаждался моментом, теплом от огня, запахом костра, треском горящих дров и отсутствием городского шума. Из темноты к костру вышла Марина. Увидев Сергея, явно обрадовалась и, быстро подойдя к нему, села рядом. — Как дела? — спросила она. — Наслаждаюсь природой, тишиной и в какой-то степени одиночеством. Очень приятно ощущать себя посреди такого пустого пространства, в лесу, вдали от цивилизации, — ответил Сергей. — Не помешало? «Ну что ты, конечно, нет. Как прогулка?» «Хорошо, но очень уж темно». «Кому-то как раз это и нужно», — Сергей кивнул в сторону леса, куда ушли Юрка с Машей. «Да», — Марина улыбнулась, — «быстро они освоились». «Если не ошибаюсь, они еще до похода освоились». «Вот как?» — удивилась Марина. «А я и не знала. Сергей было собрался перевести разговор в нужное русло, Но из лесу буквально выскочил Витя. Он ошалело огляделся по сторонам, увидел Марину рядом с другом, расстроился и, подойдя к костру, уселся напротив. «Как там?» — поинтересовался у него Сергей, кивнув на лес. «Да ничего так. А я тебя потерял», — обратился Витя к Марине. «Да я сама затерялась. Пошла на свет, а тут Сергей. Мы вот и разговорились о жизни, о планах». «Ага», — буркнул Витя, — Я остался сидеть, молча глядя в костер. «Ну что, пойдемте спать», – предложила Марина, когда стало понятно, что Витя будет тупить до последнего. Сергей нехотя поднялся и размял спину. В этот момент на поляну с одной стороны вышли Юрка с Машей, а с другой – Андрей, Юля и Наташа. Желание отправиться на отдых все поддержали, и вскоре лагерь затих. На утро поднялись и позавтраков отправились дальше. Место назначения, куда группа прибыла в первой половине третьего дня похода, представляло собой огромное поле, окруженное лесом. С одной стороны, в стене леса была большая брешь. Видимо, там в давние времена как раз и проходила дорога, что вела к селу. На пустом плоском пространстве возвышались два больших холма. Один низкий, с широким основанием, другой высокий, с неровной вершиной. Основные приметы были отмечены парнями из GeoHistory на Юркином навигаторе. Он бодро проследовал вперед, группа за ним. «Там, видите, высокий холм справа?» – спросил он. На нем, предположительно, стояла церковь. Нейронка тех странных парней так считает, исходя из традиций застройки. «А вон там!» – он показал на холм слева. «Мы определили место для лагеря. С холма и вид неплохой». Примерный план села нам наметили. Пройдемся сейчас, проверим, насколько они попали в точку со своими прогнозами». Группа добралась до холма. Поставили палатки, распаковали оборудование. Щупы, металлоискатели, фонари, раскладные саперные лопаты. «Лопаты у вас небольшие какие-то?» Маша в удивлении подняла брови. «А большие и не нужны. Людей тут двести лет как нет. Культурный слой отсутствует. Откуда глубине взяться?» — спросил Андрей. — Ну, ветер, дожди. Нанести могло. — Могло, но совсем немного. Земля сверху не падает, оттуда вода падает. А вода что делает? Правильно, размывает, а ветер сдувает. Когда приходится копать там, где долго жил человек, это одно, а в местах, подобных этому, большой глубины не будет. Этих лопат вполне хватит, если вообще будет чего копать. Еще ведь найти надо. "А серпы вам зачем?" поинтересовалась Юля, увидев, как Витя аккуратно распаковывает жуткие железки, которые он достал из своего рюкзака. "От нечисти отбиваться. Места тут дикие, мало ли что. Серп самое то против нашей национальной нечисти: леших, русалок и кикимор". "Ну тебя", хихикнула Юля и отвернулась. "Траву срезать", пояснил Андрей Юле. «Тут все заросло травой. Чтобы нормально что-нибудь осмотреть на земле, траву надо срезать. С серпом удобно. Ну и нечисть, конечно. Всякое ж бывает», – добавил он, улыбаясь. Юля нахмурилась, наклонилась, подняла один из серпов, покрутила его в руках и положила на место. «Я предлагаю осмотреться с высоты». Сергей достал из рюкзака дрон и аккуратно привел его в рабочее состояние. Закончив, достал пульт управления и передал Юрке. «На, загрузи карту гиков в программу управления и давай осмотрим все отмеченные места, проверим догадки с высоты. Трава высоченная, идя по земле, можем и пропустить». Он вытянул вперед руку с дроном. «Заводи». Юрка двинул вперед рычажок на пульте, и все четыре лопасти дрона закрутились. Надавил сильнее, дрон сорвался с руки Сергея и поднялся в воздух с громким визгом. Юрка нажал кнопку на планшете, который он прикрутил к пульту, и появилась картинка с камеры. Отдельным рычажком направил камеру строго вниз и повел дрон вверх. На экране открылся вид на поляну с высоты птичьего полета. «Красиво как!» – проговорила Юля, подойдя к Юрке и присев рядом с ним на корточке. «А вот и мы!» Она повернулась и, посмотрев вверх, помахала рукой дрону. «А ты запись включил?» «Нет. А зачем?» «Ну, красиво же будет. Потом кино смонтируем». «Мы такие монтажи не любим. О наших путешествиях мы память оставляем в своих сердцах. Без документальных подтверждений», – заметил Сергей. «Если только какие-то нейтральные снимки. А почему?» «Такая вот традиция у нас. А традиции мы не нарушаем», – закрыл тему Сергей. «Ну, что там у нас?» Он нагнулся к экрану планшета. В целом, картинка совпадает с картами, по которым велась работа, что опять же вызывает уважение к доступу наших друзей к спутниковым снимкам. «Давай-ка я попробую найти, например, колодец». Юрка задвигал рычагами, и на экране замелькала трава. «Что-то я ничего не вижу похожего на колодец». «Отпусти чуть ниже, правее, еще чуток». «Вот, смотри». Сергей показал на экран. «Видишь полукруг?» «Ага, фига себе его замело, как! Тут что, сель прошел?» «Сходим, узнаем. Давай на второй холм». Юрка покрутил рычагами, и картинка быстро сменилась. «Теперь поднимись повыше. Андрей, смотри, какая фигня!» Сергей ткнул пальцем на вершину холма. «Как насрали, ей-богу!» «Да, вершина странная какая-то. Слишком бесформенное нагромождение» надо будет копнуть». «Тут все надо будет копнуть», – воскликнул Витя, потирая руки. «Насчет колодца вы уверены?» «Похоже, но низко опуститься из-за травы не можем. Дрон потеряем». «Давайте сходим и на месте глянем. Нейронка нам все места разметила. Пойдем по ним. Пока все вроде подтверждается. Собираемся». Юрка приземлил дрон. Сергей поднял его с земли, взял у Юрки пульт и убрал все в рюкзак. Взяв металлоискатели, серпы и щупы, парни выдвинулись на разведку. Девочкам доверили нести острые пики с желтыми флажками, щупы, похожие на те, которыми саперы маркируют найденные мины. Флажки были нужны, чтобы разметить места поиска на завтра. На спуске с холма Юрка, повернувшись к ребятам, сияя белозубой улыбкой на загорелом лице, сказал «Запомните этот момент, дамы и господа! Наше приключение начинается!» сегодняшний день покажет нам, ждет ли нас спрятанное сокровище, или мы просто прикольно проведем время на природе. Он повернулся спиной к друзьям и в припрыжку с криками побежал вниз по пологому склону холма. Группа неспешно спустилась вслед за ним. Юрка в нетерпении ждал внизу, разве что только не подпрыгивал от нетерпения. «Давайте проверим колодец. Тут он рядом совсем. Если подтвердится, тогда все, попали правильно», – затараторил он. Юрку просто разрывало от нетерпения. «Веди Сусанин», – весело согласился Сергей. Через несколько минут они достигли точки, что было обозначено как возможный колодец. «Так, дамы и господа, расходимся примерно метров на пять и начинаем искать», – приказал Юрка посерьезневшим тоном. «Что искать?» – осведомилась Маша. «Колодец?» «Так он же у тебя на карте отмечен. Ты не к нему нас привел, разве?» «Эта девушка не такая точная штука, как хотелось бы. Я вас привел на плюс-минус десять метров, а далее уже ручной труд. Навигация пока таких высот не достигла. Давайте напрягаем остатки зрения и внимательно смотрим под ноги». Группа разошлась, все аккуратно раздвигали траву ногами, как будто боялись змей. Присаживались, копались руками, поддевали грунт лопатами, сопели и кряхтели. В поиске прошло уже минут пятнадцать, как вдруг Наташа радостно вскрикнула: Нашла! Я нашла! Смотрите, вот он! Когда к девушке подбежали, она указывала пальцем на камни, полукругом торчащие из земли. Остальная часть каменного круга угадывалась под скрывавшей ее землей. Это был тот самый колодец, что они видели с дрона. Витя присел и срезал серпом всю растительность по периметру находки. «Дамы и господа, спешу представить вам цель нашего путешествия – село Затоны!» С важным видом, стоя у края каменного круга, продекламировал Юрка. «Вот это?» – всем своим видом выражая сомнения, спросила Юля. «Да, именно это. Этот колодец – свидетельство того замечательного факта, что, во-первых, Парни из Хистори не чокнутые гики, и их софтинка реально рабочая, а во-вторых, тут жили люди. В колодец есть свидетельство наличия здесь поселения постоянного поселения, ни кочевого табора, ни лагеря повстанцев, а постоянного места жительства с пропиской и всеми прибамбасами. И все это означает, что перлись мы сюда не зря. И клад найдем? – с восторгом спросила Наташа. Впервые за время похода она проявила интерес к происходящему. «Клад не клад, но что-то найдем. В любом случае мы уже имеем историю, достойную публикации. Захотим – устроим недурной хайп на этой теме. Мы все уже в профите, остались мелочи», – трещал возбужденный находкой Юрка. «С почином тебя! Первая находка на объекте!» – поздравил он Наташу. «Первая находка!» Наташа покраснела, смущаясь от обращенного на нее внимания. Юля подошла, чмокнула Наташу в щеку и, улыбаясь, ласково посмотрела на нее, отчего последнее засияло ярче солнце.